Глава седьмая. Дегустация. Я все же решил дождаться императора. Как-то по-особому готовиться к его визиту на стройплощадке, пожалуй, не имеет смысла. Он знает, куда едет. А раз так, веселее устроить сюрприз Еловецкому и остальным. Пока ждал, поболтались иудоки, стараясь не мешать бесконечной веренице рабочих, снующих в разлом и из разлома в два ручья. Я вскоре понял, что это одни и те же люди. То есть их не так уж и много. Просто в разлом на грузовике не заедешь, и все материалы приходится перетаскивать вручную. А там уже, вероятно, на телегах. «Мужики, стойте!» — я поймал на выходе парочку грузчиков. «Много вам еще?» «Да уж все, почти перетаскали, Ваше благородие», — развел руками один из них. «Но завтра новая партия будет». «Понял, спасибо», — кивнул я. Вскоре они и правда закончили и уехали. Надо будет поговорить с князем. Я могу существенно ускорить процесс, пронося строительные материалы в крипторе. А он об этом может даже не догадываться. «Ты помнишь, дорогой, о чем мы говорили?» — подошла ко мне Орель. «Про артефакт от Стеков? уточнил я. «Именно». «Помню, конечно. И как деда увижу, обязательно с ним переговорю», — пообещал я. чтобы у тебя была своя лаборатория для изучения». Лиана, Лекса и Могрим скромно прогуливались по зданию. Только один раз навострили уши, когда Евдокия спросила, «Ждем ли мы еще кого-то?», я кивнул, и больше мне вопросов никто не задавал. Император приехал через полчаса, как и говорил. В совершенно обычных брюках, футболке, кепке с длинным козырьком его было вообще не узнать. Если бы я не сопровождающий его Аня и Володя с Нагой, никто бы и не подумал. «Ваше Величество! Ваше Высочество!» Первой сообразила Евдокия и поклонилась. Мне император уже привычно протянул руку для рукопожатия. «Позвольте представить, моя тетка Евдокия Анатольевна Кривцова принес я выполнять светские обязанности. С лекцией вы уже знакомы, а это Могрим и Лиана». «Вас трудно с кем-то перепутать». Улыбнулся Голицын этим двоим, а Евдокии просто кивнул. «Мы уже знакомились через то черное зеркало, которое здесь все в кармане носят», — напомнила Лиана. «Телефон!» — закатив глаза, подсказал Могрим. «Да, было дело», — согласился император. «Но вживую совсем другое дело». «Что ж, раз все собрались, прошу», — я широким жестом показал на разлом. «Надо было Ири с собой взять». «Все сборят, только ее и чипа не хватает. Ах, да, иди ли». Мы по очереди прошли в разлом и оказались на пляже. «Эх, красота-то какая!» — выдохнул Голица, наглянувшись по сторонам. «Успели такие построить». Повернувшись в ту сторону, куда он смотрел, я тоже увидел. «Моя же прелесть!» Пап выглядел так, будто его построили лет двести назад. И так с тех пор он и стоял под палящим солнцем, обдуваемый всеми ветрами. Темная старая на вид дерева Фахверка прекрасно сочеталась со светлым гранитом, который использовали для заполнения каркаса. Явно поработал маг. Никаких следов раствора не наблюдалось. Фундамент тоже сложили из гранита. Он спускался почти к самой кромке воды по довольно крутому пляжу. Так что если задняя стена начиналась почти от самого песка, то со стороны моря высота фундамента достигала трех метров. Само здание я бы не назвал очень большим. Сгоревший пап Виктории, в котором в свое время плотно уместились четыре с половиной сотни инферняшек, был явно больше. Но это только зал. Просторный, даже уже со столиками. Он открывался широкими массивными дверями. На три стороны — к морю и на обе стороны вдоль пляжа. На широченную террасу. опоясывающую весь паб буквой «П». Самая просторная её часть, центральная, нависала над морем на сваях. «Что там Евдокия сказала? Отделочные работы еще не завершены?» Она явно давненько не заглядывала в разлом, если вообще в нем бывало. Как по мне, так все уже было совершенно идеально и готово к приему первых посетителей. И как они умудрились сделать все за какие-то две недели? Мы поднялись на террасу и зашли в зал. Похоже, грузчики нас не сдали, ни меня, ни тем более остальных, никто не ждал. Виктория копалась за барной стойкой, натирая какие-то стаканы. На заднем из столов сидел князь Яловицкий, собственной персоной, в компании усатого мужчины. Они пили пиво из пузатых кружек и что-то оживленно обсуждали, поочередно тыкая в разложенные по широкому столу бумаги. «Ох!» — первой нас заметила, конечно, Виктория. «Какие люди!» — увидел князя Голицын. «Егор Викторович, вот уж кого не ожидал здесь увидеть!» «Ваше Величество!» — князь подскочил со стула, едва не расплескав пенное. «Ваше Высочество! Почему не ожидали? Я же у этих молодых людей генподрядчик!» «А разве мы не о партнерстве договаривались?» — прищурился я. «Одно другому не мешает!» — улыбнулся Еловицкий. «Подрядчик тоже деловой партнер. А партнер вполне может быть подрядчиком, не так ли, Федор Олегович?» Князь обратился к своему собеседнику, который, подхватившись, скочил со стула и стоял теперь по стойке смирно, округлив глаза. «Так точно, ваше свидетельство!» — четко по-военному ответил Федор Олегович. «Мой деловой партнер и одновременно подрядчик отвечает за строительство самых необычных объектов. Огромного опыта человек со своей строительной фирмой!» — отрекомендовал его князь. — Собственно, мы ждали вас, потому что тяжелой техникой в разлом не зайти, а вручную мы тут надолго встрянем. Своих магов камня такого уровня у нас нет. Максимум — вот, фундамент сложить. — Вообще-то Артем нас позвал на дегустацию. Император бросил выразительный взгляд на Викторию, и та, отмерев, бросилась к стойке с кружками. — Но я бы глянул, что вы тут хотите построить. Уже через пару минут, как по волшебству, На столе появились и пиво, и закуски к нему. Вяленая рыба, копченый сыр, соленые орешки и сухарики со специями. Все, что не требовало особых условий хранения и могло долго ждать своего часа. Правда, за столом с чертежами, кроме князя и Федора Олеговича, остались только мы с Галицыным и Аняс Ариэль. Остальные предпочли не мешать нам, как объяснил Володя, и расположились на открытой веранде. так что бумаги оказались сдвинуты на свободный край стола. «Так что мы сегодня будем пробовать?» Его Величество взял в руки кружку и посмотрел на просвет, будто не в пабе сидел, а где-нибудь на парижской выставке вин в зале дегустации. «Это ведь то пиво, которым мне Разумовский уже всю пляж проел?» «Разумовский интересуется пивом?» Брови ловицкого взлетели на лоб. «Скорее этикетками на нем!» — хохотнул Голицын. Черт, Кил Патрик ведь его четыре егеря решил назвать. Неужели Анькино фото без разрешения использовал? Да не должен, мне кажется. «Вика», — позвал я, — «а в стекле есть?» «Немного есть», — кивнула та. «Хотя в основном в кегах». Она принесла пару бутылок из темного стекла, одну поставила перед императором, другую подала мне. «Что сказать? Ирландцы молодцы!» Они прониклись самим духом нашего послания миру, оставленным там, в Японии, и вместо фотографии использовали на лицевой этикетке лишь силуэты. Ариэль легко было узнать по рогам, Махира — по характерной стойке и катане. они же выделялась разве что своими... достоинствами. Не думаю, что сюда можно как-то притянуть использование образа принцессы в рекламных целях. Меня самого, точнее мой силуэт, неизвестный художник изобразил со щитом под ног и с поднятым мечом. Пожалуй, все в тему. Я развернул бутылку, и тут до меня дошло возмущение Разумовского, потому что на задней этикетке, сделанной в виде переливашки, красовалась наша Стелла. При небольшом смещении угла зрения она поворачивалась разными сторонами, и на одной из них, естественно, красовался герб Голицыных. «Его сиятельство недоволен изображением герба?» — спросил я у императора. «Скорее тем, что у него разрешения не спросили», — фыркнул Голицын и отхлебнул из кружки. «Да, пиво, что надо». «Что же касается этикетки, то юристы так объяснили. Стелла — памятник, и поэтому изображается как есть». «Пиво, да, что надо», — согласился я про себя, тоже отпробовав. Легкая, освежающая, с едва заметной приятной горчинкой и легким привкусом апельсиновой корочки. И послевкусие на высоте. Такое пиво само пьется и на столах никогда не задерживается. Какое-то время мы просто наслаждались закусками. Князь посетовал на сложности с логистикой. Я предложил свою помощь с транспортировкой в Крипторе. Ариэль, изредка вставляя пару слов, больше смотрела на море за окном. Успела полюбить большую воду за время наших путешествий. И только Аня сидела какая-то очень уж задумчивая. Поглядывала то на меня, то на отца. И за все время, как приехала, даже слова не сказала. «Ну, рассказывайте, что там у вас?» — кивнул император на чертежи спустя какое-то время. Двигать туда-сюда посуду не стали. Оставили один край стола в качестве фуршетного, а сами подошли к другому. Фёдор Олегович. Порылся в стопки бумаг и вытащил три эскизных рисунка, которые и разложил перед Голицыным. «Вот, Ваше величество, безвольте ознакомиться», — принялся он рассказывать. «Три варианта архитектурного решения. Современный комплекс из двенадцатиэтажного главного корпуса с панорамным остеклением и четырех корпусов поменьше». Федор Олегович указал на первый эскиз. «Впечатляющий комплекс из высотного здания со стеклянными фасадами и каменной набережной». Со стороны моря виднелись аккуратно расчищенные от джунглей площадки, где разместились открытые бассейны и декоративные фонтаны. «Московские сезоны в тропиках», — гордо произнес архитектор. «Новейшие технологии строительства, полное кондиционирование, энергоэффективные стеклопакеты, 500 номеров различной категории, от стандартных до президентских апартаментов, два ресторана, конференц-зал, спа-центр, подземный паркинг, «Лечебный корпус в цокольном этаже с выходом к морю и отдельным бассейном». «Не то, все не то», — мелькнуло у меня в голове, когда я рассматривал эскиз. Словно кусок Москва-Сити решили перенести на нетронутый остров. «Потребуется серьезная зачистка территории от растительности», — продолжал Федор Олегович. «Но оно того стоит. Весь комплекс можно построить примерно за год, при наличии магической поддержки, конечно». «А это что?» Калицин указал на второй проект, выполненный в более традиционном стиле. «О, это всесезонный курортный город», — оживился архитектор. «Здесь мы ориентировались на лучшие средиземноморские курорты. Центральная площадь с магазинами и ресторанами, два корпуса по 400 номеров, медицинский центр как отдельное здание. Все в одном месте — бассейны, рестораны, клубы». Я взглянул на Аню. Она явно разделяла мое недоумение. Такое ощущение, что нам предлагали построить Сочи в миниатюре, игнорируя то, что мы уже имеем. Зачем искусственный пляж, когда настоящий в двух шагах? Зачем клубы и торговые галереи, если основная цель — восстановления раненых? «Полностью монолитное строительство», — с гордостью продолжал Федор Олегович. Все из железобетона, с отделкой под натуральный камень. Конечно, потребуется серьезное энергоснабжение для обслуживания всего комплекса, «Откуда вы планируете брать столько энергии?» — не выдержал я. «В разломе электричества в дефиците. Генераторы здесь не работают. Только солнечные батареи». Архитектор запнулся, но быстро нашелся. «Мы рассчитывали, что магия компенсирует этот недостаток». «И где размещать гостей, пока будет идти строительство? Нам надо запуститься», — Аня взглянула на отца. «В течение максимум месяца». «При всем уважении, Ваше Высочество, это абсолютно нереально!» — покачал головой Федор Олегович и потянулся к третьему эскизу. «А вот третий вариант, компромиссный». «Но я уже не слушал. Это вот совсем не то, что нам нужно. Неужели этот опытный архитектор не понимает, что на нетронутом острове нельзя возводить бетонных монстров? Красота — места именно в его естественности, в гармонии с природой». Федор Олегович, я не дал ему закончить. А вы сами-то часто отдыхаете на курортах? Конечно, кивнул архитектор с легким недоумением. А приходить в себя после ранений? Вы, кажется, служили? Он замялся, и я продолжил. Мы ведь говорим о санатории для людей, переживших серьезные ранения, в первую очередь магические, когда даже целители не способны помочь. Вся идея санатория внутри разлома в естественном магическом фоне. И чтобы это работало, раненым надо в буквальном смысле быть ближе к земле. Им нужна тишина и покой для работы с собственной энергетикой, для медитации. А где, по-вашему, лучше медитировать? На природе или в шумном развлекательном комплексе? К тому же, Ариэль впервые вмешалась в разговор здесь сложно организовать строительство в привычном вам понимании. Нельзя завести тяжелую технику, бетономешалки, подъемные краны, и строить все это придется. «Пердячим паром!» — усмехнулся я. «В наших планах минимальное вмешательство в природу, адаптация к ландшафту, а не его изменения, и постепенное органичное развитие. Сначала немного домиков, потом, если понадобится, еще...» «Мне казалось, Егор Викторович...» — повернулся я к Еловицкому. «Мы с вами в прошлый раз отлично друг друга поняли». «Так а я с тобой, Артем, согласен!» — кивнул тот, степенно отхлебнув из кружки. Об этом мы перед вашим приходом и спорили. Но архитекторы такой народ, творческий. У них на все свое видение. А строить, как ни крути, надо по чертежу, чтобы не было... Ну, ты меня понял. Император хмыкнул, глядя на растерянное лицо архитектора, и тоже пригубил пиво. — Федор Олегович, думаю, вам стоит пересмотреть концепцию. Здесь нужен особый подход. Инженер покраснел. а потом принялся оправдываться. «Ваше величество, понимаете, его сиятельство сказало решение нужно срочно, а такие проекты не делаются за один вечер, и нам ничего не оставалось, как адаптировать уже существующие эскизы. Федя, покажи тот эскиз». В улыбающихся глазах князя заплясали чертенята. «Ваше сиятельство, но ну это...» Федор Олегович наткнулся на твердый взгляд патрона и вздохнул. «Как пожелаете». Из-под всех бумаг он достал еще один эскиз. Даже не эскиз, а простой рисунок сделанный от руки. Причем рисунок был сделан поверх распечатанной на черно-белом принтере фотографии из Аниного блога. Я эту фотографию сразу узнал. Мы тогда только-только вошли в разлом и уничтожили первого злобоглаза. Аня сняла видео боя, а потом еще и несколько панорамных фотографий сделала, одну из которых и выложила в блог. И вот кто-то распечатал ее на формате А0. а сверху основательно поработал цветными карандашами. И мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что это именно то, что нужно. Пляж, на котором находился вход в разлом, окружен довольно крутыми холмами, поросшими довольно прозрачным лесом. Чтобы попасть вглубь острова, эти холмы проще обойти, что мы каждый раз и делали. Вправо от пляжа — долина наших друзей-циклопов. За холмами — джунгли, небольшая речка, образующие приличных размеров заводь, а сами холмы. Предыдущие архитекторы предполагали, наверное, что мы с помощью магии их сроем или переместим куда-нибудь. Но это, конечно, даже для Ярика было бы весьма затруднительно. Автор же последнего рисунка явно мыслил иначе. И, кажется, понимал, как работает магия камня. Ландшафт и даже растительность на его эскизе оставались нетронутыми. хотя и появились круглые дверные проемы и косые оконные, придававшие утопленным прямо в склоны холмов фасадам сходство с глазом. Сотни таких глаз органично вписывались в рельеф, словно сама природа их создала. Разместились извилистыми террасами, опоясывающими склоны и соединенными тропками и лестницами. «Ух ты!» — выдохнула Аня, склонившись над рисунком. «Они прямо в скале!» Я внимательно рассмотрел деталь, на которую она указывала. Действительно, домики или номера не выглядели как искусственные пристройки к холму. Они буквально были его частью, с вереском и цветами на крышах, с по стенам белыми корнями пальм, с редкими стройными киперисами и кустами можжевельника, которые художник, кажется, хотел сохранить при строительстве. Большая часть конструкции находилась внутри скалы, а снаружи оставались только фасады. И те были оформлены так, что издалека заметить их было не так-то и просто. В углу листа располагалось несколько пояснительных эскизов с разрезами и планировкой типового номера. На плане даже имелся небольшой бассейн перед входом. «А это что?» — император указал на плавное сооружение, расположенное в промежутке между двумя холмами. Федор Олегович прокашлялся. Его лицо заметно покраснело. Ваше Величество, это. Он замялся. Это не совсем законченный проект. Если честно, я даже не планировал его показывать. Да ведь это административный и медицинский корпус, верно? Голицын продолжал рассматривать плавные контуры здания, напоминающего песчаный бархан, изящной дугой, соединивший вершины холма. Технически, да. хотя подтвердил Федор Олегович, поджимая губы. — Но там масса нетрадиционных решений. Вместо террас и открытых бассейнов в этой части комплекса были предусмотрены затененные галереи, делающие фасад комплекса похожим на римский колизей, только вывернутый наизнанку. — Скажите, кто автор этого эскиза? — поинтересовался. Я уже понимаю, что это именно то, что нам нужно. Федор Олегович потупил взгляд. «Моя дочь», — произнес он так тихо, что едва можно было расслышать. «Она на третьем курсе архитектурного. Увидела фото в блоге принцессы и увлеклась. и говорил, что так не строят. «Да это ведь, это же норы какие-то, а не здания». Он с трудом сдерживал возмущение. «Как вести работы? Сколько породы вынимать? Где технику размещать, а коммуникации?» «И ты этот проект забраковал», — уточнил князь с улыбкой. «Разумеется». сплеснул руками Фёдор Олегович. — Она, видите ли, вдохновилась какими-то сказками и решила, что может игнорировать все инженерные принципы. — Я, конечно, извиняюсь, но здания должны возвышаться над землей, а не зарываться в нее. Он осекся, вспомнив, с кем разговаривает. — Простите мою горячность, Ваше Величество. Просто я пытался воспитать в ней правильный подход к профессии, а она... «Гениально — Гениально, — закончил за него Галицын. Ваша дочь поняла самую суть проекта, в отличие от опытных архитекторов. «Ну, как же?» Строитель растерянно переводил взгляд с императора на князя. «Фёдор Олегович, я ободряюще улыбнулся. В обычной ситуации вы правы на все сто, но здесь другой случай. С учетом наших возможностей, этот проект для нас просто идеален. И кажется, ваша студентка отлично понимает, как использовать магию камня с полной отдачей. Я могу сформировать эти помещения изнутри скалы», пояснила Аня, проведя рукой над рисунком. Мне даже вынимать ничего не потребуется. Просто немного подвинуть». «Ну, зачем вообще надо углубляться в скалу, ваше высочество?» — непонимающе спросил Фёдор Олегович. «Понимаете», — ответил я вместо Ани. Кристалл в этом разломе находится глубоко под землей, в жерле уснувшего вулкана. Порода здесь буквально пропитана разломной энергией, ради которой все и задумывалось. Лицо Фёдора Олеговича вытянулось, когда до него начало доходить. — Так вы хотите сказать, — он запнулся, — что моя дочь случайно разработала наиболее эффективный проект для лечения магических ран? — Именно, — кивнул я. И мне бы хотелось привлечь ее к работе непосредственно над реализацией, если это возможно. — Мы с ней неделю не разговаривали, — признался Федор Олегович, окончательно смутившись. — Я запретил ей тратить время на эти фантазии и потребовал переделать проект согласно стандартам. Федя, «У тебя ведь дом в двух кварталах от разлома», — прищурился Еловицкий. «Ничего не путаю. Все верно, ваше свидетельство». «Так чего ты стоишь? Одна нога там, другая здесь». Князь, посмеиваясь, указал в сторону входа в разлом. Голицын согласно кивнул, я показал большой палец, и Федор Олегович, откланившись рысцой, припустил по горячему песку в сторону черного марьего входа. И тут у меня возникла в голове блестящая, на мой взгляд, идея. «Ваше Величество, как вы смотрите на то, чтобы немного размяться? Заодно покажу кое-что из того, о чем мы с вами говорили, как все это работает. Я же обещал дегустацию». «Хочешь и меня припахать?» — мыкнул император. «Почему же сразу припахать?» — улыбнулся я. «Всего лишь подумал, что вам будет интересно сделать что-то с любимой дочкой». Дочка эта самая стрельнула в меня глазами из-под лоби и нахмурилась. «Интересно, интересно...» — Голицын покивал. «И что делать-то надо будет?» «Вот это...» — я кивнул на рисунок. «Крупными мазками, так сказать». «Это уровень магов не категорий...» — нахмурился император, глянув на дочь. «И дело даже не в объемах, скорее, в точности». «Ты полагаешь, я не справлюсь?» — Удивленно посмотрела на меня Аня. Я думала, ты Ярика позовешь. Мы с лекцией немного поможем, а Ариэль, если что, подскажет, где что поправить. Да и Его Величество так-то маг не только огня, но и камня. В общем, как тогда с доспехом, но здесь проще, обнадежил я. Хм, тогда ладно, согласилась принцесса. Я готова.